Глава пятая. Когда в пятницу я пришла в парикмахерскую, то поняла две вещи. Во-первых, брат записал меня к какой-то своей знакомой. Во-вторых, они сами решили, что мне будет лучше. Грубо говоря, меня поставили перед фактом, что длину волос немного уберут, потому что концы все тонкие и поломанные, а еще осветлят несколько прядок и покрасят их в ярко-желтый цвет. Мода. Что с нее взять?» Мастер утверждала, что мне пойдет. Собственно, когда я увидела конечный результат, то поняла, что в целом и неплохо, но яркие высветленные пряди чуть желтоватого цвета меня смущали. Казала ли я об этом? Нет. Что я сделала? Пошла в магазин за зубной пастой и баночками для шампуня. Там же нашла краску синего цвета. Нет, тоник рядом тоже был но краска, она же надежнее. Тем более передо мной в очереди стояла девушка с красивыми волнистыми разноцветными прядями. Там и синий цвет был, и розовый, и фиолетовый. Я даже засмотрелась и поняла, что хочу вот точно так же. Раз некоторые посчитали, что мне нужно больше яркости, я решила ее подправить собственноручно. Краску купила точно такую же, как и девушка – «На моих темных волосах синий цвет будет смотреться лучше». Я была в этом уверена до того, как пришла домой. Старательно вытащила необходимые пряди и нанесла на них нужное количество краски. В свой успех я перестала верить через некоторое время, когда синий цвет стал превращаться в зеленый. «Нет», – простонала я, – «ну нет же». Увы, от синего не было и следа казалось, что меня слегка облили зеленкой. Смыв то безобразие, которое получилось, я решила покрасить волосы еще раз, потом еще раз, потом приехал брат и увидел меня. Миха звонко хлопнул себя раскрытой ладонью по лбу, закрыл себе глаза, но потом сквозь пальцы посмотрел на меня. Шансов нет, резюмировал он. «Видит Бог, я сделал все, что было в моих силах». Волосы я поспешно убрала в хвостик. Папа мой новый вид оценивал молча, никаких комментариев не давал. Мама лишь поджала губы и сказала, «Желтый цвет вместе с синим всегда давал зеленый. Этому еще учат в начальной школе». «Может быть, и учат, только я об этом благополучно подзабыла». Собственно, на мой взгляд, ничего критичного не было. Ну, зеленые пряди после трех покрасок, они стали значительно темнее и даже подходили по тону моим глазам. Мне в какой-то рандомный момент даже понравился результат своих трудов. А кому не нравится, пусть не смотрит. Чемодан я благополучно вывезла в коридор, А пока ждали мебель, которая задерживалась, сходила в магазин и купила себе разные гадости в дорогу. Ехать мне сутки и десять часов. Уверена, что даже если терпеть не могу лапшу для заварки, то все равно ее съесть захочу. Купила картошку быстрого приготовления, сыр треугольниками, каши, колбасы и хлеба, немного фруктов, конфет и воды. А как могла забыть про чай и кофе? Без них никак. К тому моменту, как я вернулась домой, брат с товарищами уже заносил первые коробки. Папа помогал нести то, что легче. Было сунулось помогать, но меня перехватила мама и сообщила, что я тут убьюсь. Даже если не захочу этого сделать, кто-то это сделает за меня. Поможет, одним словом. Вера родственников в моей силы пугала. Расплатившись с водителем за мебель и получив от него чек с печатью, Я, счастливая и довольная, зашла в квартиру, где папа с братом вскрывали коробки и проверяли наличие всего необходимого. Я же смотрела на упакованный матрас, который послужит прекрасным спальным местом. То ли взгляд у меня был красноречивый, то ли брат заметил свой спальный мешок, но мужская часть нашей семьи приняла безапелляционное решение собрать мне кровать. Через полтора часа спальное место было готово. Я все тщательно промыла, положила сверху распакованный матрас, легла и... «Надеюсь, так хрустнул не твой позвоночник», — с очень серьезным лицом проговорил Мишка. Мама зажала рот рукой, чтобы громко не расхохотаться. Папа лишь покачал головой, а я стала сползать с кровати. К счастью, причина хруста не была в моей спине. Всего лишь ортопедическая перекладина под матрасом дала трещину но ее нужно будет заменить. Папа пообещал, что к моему приезду все будет готово. Так как кормить мне гостей было нечем, то заблаговременно заказала пиццу, которую привезли после моего триумфального лежания на кровати. Засев в кухне, почему-то о чем то говорить совершенно не хотелось. Мишка же заявил, что в ночь сам отвезет меня на вокзал и собственноручно посадит в вагон. «Спасибо». Проговорила с набитым ртом. «Тогда по домам», – велела мама. «Успеете поспать?» Действительно успели. А еще я успела вспомнить, что нужно взять зарядник для телефона, наушники и планшет. Для него тоже необходимо было положить зарядное устройство. Все это я затолкала в рюкзак. Брат приехал, как мы с ним и договаривались. Потребовал показать, где у меня лежат документы, где деньги, а где телефон. Только убедившись, что все взяла, он отключил в квартире воду и вывел меня на лестничную площадку. До станции доехали быстро. но мою радость уже была объявлена посадка на поезд. Сильно заблаговременно. Но это лучше, чем стоять на улице и мерзнуть. Вагон мне достался шикарный. Начну с того, что он носил гордый номер 13. Отпахал лет тридцать и был списан за ненадобностью. Но именно в мою поездку его прицепили обратно. Не удивлюсь, если нашли на помойке. Брат проводил меня до купе, помог спрятать чемодан под нижнюю полку, просканировал пространство и заметил переноску с собакой. Я прямо увидела, как у него дернулся нерв на щеке. «А начальник твой где?» – уточнил Миша. «Не знаю» ответила испуганно. «А ведь и правда, мы же вместе должны были ехать. Мне вот распечатали билеты и ваучер в отель. Галя сама лично все это принесла». «Все понятно», – покачал головой брат и крепко меня обнял. «Ты только держись и не раскисай. Билеты обратно покажи». Показала. «Прекрасно», – пробормотал он сквозь зубы. Последняя нижняя полка у туалета. Дорогу ты перешла кому-то знатно. Вероятно, всем. Опустила голову и созналась в том, что хочу увольняться. Может и к лучшему. Погладил меня Миша по голове, как маленькую поцеловал в макушку и ушел. Я проводила его взглядом, тяжело вздохнула и залезла на полку. Вот и начинается мое путешествие. Главное доехать, потому что спать в поездах я совершенно не умела. Расстелив себе кровать, я вставила наушники, включила музыку и постаралась подремать, пока поезд не тронулся. В какой-то момент поймала себя на мысли, что смогла даже поспать. Потом поезд дернулся, мы медленно начали ехать. Как бы тоже ничего критичного, пока через два часа не разогнались. Трясло так, что я боялась свалиться вниз. Честно скажу, моя удачливость была бы тут совершенно ни при чем. Вагон качало и трясло так, что я буквально вцепилась в полку и старалась всеми силами отвлечься. Стоит ли говорить, что встала я раньше всех? Взяла стакан, пакетик с кофе и спустилась вниз. Собака решила подать голос. Я ее наградила убийственным взглядом и поспешила выйти из купе. Было только 6 утра. Я стояла у окна и пила бодрящий напиток. Потом даже присела на раскладной стул, который был встроен в проходе. Солнышко запускало свои лучи в вагон, а я смотрела на поля и речки, которые мелькали за окном. Конечно, есть своя романтика в таких поездках, не поспоришь, но когда условия соответствуют действительности. Вот у меня в билетах сказано, что вагон оснащен кондиционером. Я, честно, боялась замерзнуть, теперь же боюсь задохнуться, потому что воздух поступал только из вентиляции. Ни о каком кондиционере речи не шло. И, в общем-то, можно было стерпеть жару, если бы не вонят собаки. Она чувствовалась как никогда. От нее меня слегка подташнивало, хотя к братьям нашим меньшим я относилась вполне положительно. Открыв окно, я стала ловить прохладный воздух, который шел с улицы. Через час в соседнем купе проснулись дети. Как только начали раздаваться их громкие возгласы, проснулись собаки. Да, я думала, только мне повезло, но нет, еще в первом купе везли песика. В пятом живность активно выла и поскуливала. Я же обреченно смотрела в окно. Как доехать и не сойти с ума? До часу я успела еще полежать, отвернувшись ото всех. Мои попутчики активно отмечали отдых, время от времени выходя на станциях, чтобы подымить. Я же вышла только на большой остановке, потому что чувствовала, что отлежала все бока. Хорошо, что сеть ловила почти всю дорогу. Я позвонила маме, сказала, что у меня все хорошо. Написала брату, который желал мне сил, а потом позвонил начальник. «Мария Викторовна, вылет в шесть, я за вами заеду». «Я уже еду, Игорь Иванович», – перебила мужчину. «Куда едете?» – не понял он. «В Адлер», – проговорила. «На поезде. Вот в три утра посадка была». «Не понял», – проговорил он. «У нас же командировка. Мы должны были вместе уехать. Мне на это сказать было нечего. Я приеду только завтра в три часа дня». Брат сказал, что могу сесть на электричку и добраться до нашего места отдыха». «Ясно», — проговорил начальник. «Так понимаю, обратно вас тоже поездом отправили?» «Угу», — созналась я. «Не удивлюсь, если это место у туалета». «Вы очень догадливый», — нашлась с ответом я. «Этот вопрос мы решим», — заверил меня мужчина, И, пожелав мне хорошего пути, попросил быть по возможности на связи. «А куда я денусь?» Как прошли первые сутки моей тряски, сказать сложно. Периодически закладывала уши. Общее состояние не приносило мне радости. Такой апатии у меня давно не было. Ближе к ночи спутники по купе и не думали расходиться. Они активно вели задушевные беседы, закрепляя их хорошим коньяком. Меня в дружную компанию тоже звали, но я отказалась. Часов до трех троица не могла угомониться. Прошла все станции, которые были длиннее пяти минут. Не пропустили ни один стакан. И, наконец, под чей-то аккомпанемент сильный храп. Уснули. «Город спит, просыпается мафия», — пробормотала я, слезая с полки. Почти до шести часов утра я активно дышала в форточку, дабы не задохнуться от перегара в купе. Под утро прошла проводница и зачем-то решила все окна закрыть. Якобы скоро будет жарко. Мы друг друга явно не поняли, потому что свое окно я открыла обратно. Если потребуется, буду отбиваться, но не позволю его захлопнуть. Игорь Иванович позвонил вчера еще несколько раз, а сегодня с утра начал писать. «Не спится? Тут сложно уснуть». Не буду же я ему рассказывать обо всех прелестях своей поездки. Осталось еще немного. Держись, Мария. Как сказать немного? На мой взгляд, очень и очень много. Начальник даже предложил меня встретить. Но решила отказаться, потому что радушным настроением на данный момент не отличалась. Да и чего за мной кататься? Сама доеду как-нибудь. Чем ближе мы подъезжали к морю, тем больше становилось остановок, тем сложнее было дышать. Окна мы все же открыли, пусть некоторые не с первого раза, но все же. Дети, которых в вагоне было предостаточно, постепенно начали ныть в голос и требовать немедленного приезда к морюшку. Я с ними была солидарна и даже была готова закатить свою собственную истерику. Вторили бы мне песики с переносок которые явно не понимали, зачем им смотреть на горы и для чего было все это мучение. Коты просто ждали нужного момента, чтобы отомстить. Когда появился первый клочок моря, некоторые, как и я, затаили дыхание. Казалось бы, вот мы уже приехали, но куда там? Никогда еще поездка для меня не была такой утомительной и тяжелой. Никогда еще я не желала слезть с поезда и пойти пешком. Никогда еще условия проезда не были такими отвратительными. Когда поезд спустя долгие четыре часа добрался до Адлера, я вышла из вагона и не поверила своему счастью. «Все!» – проговорила вслух и пошла за толпой людей в сторону железнодорожной станции. Я была бы не я, если бы не начались проблемы на пустом месте. Например, перестал работать эскалатор, поэтому чемодан пришлось поднимать на себе. Потом я об него убила ногу, из-за чего содрала кожу. Искать пластырь не было силы и желания, так что я стоически прошла контроль, нашла место, где можно было купить билеты на электричку и сделала это без единой проблемы. Удача повернулась ко мне лицом? Да как бы не так. Когда объявили посадку на девятый путь, Я со спокойной душой пролезла по очереди к выходу, снова спустилась с чемоданом, только уже по эскалатору к поезду, и вполне себе успешно заняла свободное место. Я собой была горда. Молодец, справилась. Вот только поезд тронулся, а я заволновалась. Дело в том, что мой должен был отправиться только через семь минут, с девятого пути. Я точно села в поезд на девятом пути. Она тот ли? Стала оглядываться, слушать, куда меня везут, и поняла, что путь мой теперь лежит в горы. Да, оказывается, с девятого пути шли две электрички друг за другом, и нужная мне была второй. Опустив лицо в ладони, я постаралась не расплакаться или не рассмеяться. Честно, я уже привыкла к тому, что мне везет по-крупному». Но не бывает в моей жизни просто хорошего дня или просто плохого. У меня сплошные эмоциональные кочки из приключений и подзатыльников. Естественно, в дороге не было сети от слова «совсем». Естественно, я просто ехала вперед, даже не предпринимая никаких попыток что-то сделать. А что? Через 20 минут прошел контроль билетов. Женщина, к которой я обратилась за помощью посоветовала мне доехать до Красной Поляны, там пересесть на электричку, которая будет ехать обратно. Даже предупредила, что с перона никуда уходить не придется. Лишь перейти на противоположную сторону. Мне снова нужно будет вернуться в Адлер и попытать свою удачу во второй раз. Я села обратно, внимательно смотрела на горы и думала о том, что лучше работать на дому. Никаких тебе поездок, Никаких стрессовых ситуаций. А путешествовать мне непременно нужно с тем, кто будет таскать меня за собой. Когда приехала на конечную остановку, я вышла в числе последних. Нужный поезд уже стоял. Поколебавшись, я прошла в него и села в первом вагоне. Тут же до меня смог дозвониться начальник. Стыдно было до жути, но на звонок ответила. «Маша, ты где?» кратчево уточнил мужчина. «Игорь Иванович, я перепутала электрички и уехала в горы». На том конце провода тяжело вздохнули, обреченно так. «Я уже села на обратную электричку», – заверила босса, который явно только что зарёкся меня с собой куда-то брать. «Маш, давай так», – совершенно спокойно продолжил говорить босс. «Ты приезжаешь, звонишь мне, я вызываю тебе такси». «Ты спокойно приезжаешь в отель». «Хорошо», – вынуждена была согласиться я. «Вот и прекрасно», – ответил начальник. «Жду твоего звонка». Обратная дорога заняла полчаса. Контролер снова была той же женщиной, что направила меня на этот поезд. Она ободряюще мне улыбнулась, сказав, что бывает со всеми. Когда вышла на станцию, сразу же позвонила начальнику. «Я приехала в Адлер». «Прекрасно. Тебя будет ждать водитель при выходе с вокзала». Мне назвали цвет машины, номер, имя водителя. Потом уточнили, в чем приехала я, какой у меня чемодан. Передав все сказанное, я поспешила найти выход. Чудом удалось это сделать, так как чуть не перепутала эскалаторы. Потом вышла почему-то с обратной стороны вокзала. Обошла его, и вот она, главная улица». Вот автобусная остановка, а вон спешащий ко мне мужчина. «Мария?» — уточнил он. «Это я», — ответила. «Вас сложно найти», — рассмеялся он. «Но очень легко потерять. И это не фигура речи, если что». «Уже понял». Мужчина довел меня до машины, которая стояла припаркованной у дороги, спрятал мой чемодан в багажник, дождался, когда я сяду в машину, и стал кому-то звонить. Нашел торжественно сообщил водитель. «Через пятнадцать минут будем!» И не обманул. Ровно через пятнадцать минут меня у ворот отеля встречал начальник. Он же взобрал чемодан, он же взял меня за руку. «Я не потеряюсь!» – заверила, пытаясь свою руку отобрать. «Не очень в этом уверен!» – отозвался Игорь Иванович, идя одной ему известной дорогой. «Да уж, я как всегда. Зато со мной не скучно. Вот».